Мария Милякова. Таверна «Две совы». Колдовать и охотиться запрещается. Глава первая. «Ятишки на горнила!» Зарал гном и так треснул кулаком по стойке, что кружки подпрыгнули. «Брешешь!» «Не-а!» Я продолжила невозмутимо сортировать лаконы перед носом низкорослого бойца. Полстакана махнул. «И не свалился!» Пришлось максимально загадочно поднять бровь, уходя от ответа. «Соврать гному себе дороже!» Узнает, уважать перестанет. А это значит, что тут же пойдет молва, и клан горного народа мою таверну ходить перестанет. Это сильно ударит по торговле, ибо пьют гномы так же часто, как зарабатывают ожоги в своих кузницах. Наливай, — уверенно заявил постоялец и пригладил огромную бороду. Заинтересованные гости тоже подтянулись к стойке, с любопытством посматривая на смельчака. Я улыбнулась. Выставила перед гномом кружку, откупырила бутыль и щедро плеснула янтарное поэло в «Уверен?» – на всякий случай уточнила я. Гном кивнул и даже облизнулся, боязливо косясь на напиток. «Тогда оплата вперёд!» «Чё вперёд-то?» – возмутился смельчак. «А может, ты брешешь?» «При тебе насыплю!» – пообещала я, протягивая руку за монетой. Золотой перекочевал ко мне в карман. и Я достала из-под полы заветный мешочек. Сбор был отменным. Не зря сова гонял меня за травами всю ночь. Жизнь не забуду, как носилась по буракам как провалилась берлогу медведя. Хорошо пустую. Как промокла до нитки, попав под дождь. Не спорю, эта трава уже сто раз себя купила Но сколько мучений пришлось вытерпеть. — Ох, ведьма, гляди! — с пробормотал гном. — Если обманешь... — Тебя! Никогда! Я тоже улыбнулась, сделав вид, что не заметила холодный блеск в глазах Рудокопа. Мстительно добавила в кружку еще одну щепотку травы и подула на напиток. Пойло тут же забурлила «Надо же, обмануть у меня получалось все лучше. Даже мне уже начало казаться, что я колдовством подогрела настойку, а не добавила туда заговоренную соль. На, употребляй. Когда обратно полезет, на улицу беги. А то Фая с тебя еще серебрушку за уборку стребует». «Когда? Даже не если?» Гном покосился на мелкую фею, гордо уседавшую на моем плече. Поднял взгляд к потолку. Видимо, подсчитывал возможные убытки. И посмотрел на двери. «Точно! Когда?» «Не побегу!» Неуверенно пробасил он, выдохнул и залпом выпил содержимое. На таверну опустилась благоговейная тишина. Лишь потрескил огонь в камине. Дошипел жир, падая на угли, жарившегося на вертеле кабанчика. Гном крякнул. Постучал по груди не неподовым кулаком и неожиданно писклявым голосом протянул. «Нормально пошло!» «Мужик!» Одобрительно закивали зеваки. «Ставлю серебрушку, что сдюжит!» «Принимаю!» Гном, услышав о ставках, выпучил глаза, сдерживая просящиеся наружу пойло. Я с ужасом смотрела, как вздуваются вены на его шее, как краснеет лицо. «Они между собой спорят!» — пробормотала тихо, наклоняясь к вмиг ословевшему мученику. «Ты руки не разбивал!» «Тебе доли не будет!» «Помогло!» Гном быстренько взвесил риски между умереть от стыда и заработать. Сделал выбор в пользу первого и вышел из таверны, покачиваясь до да икая. Мы тактично замолчали, выжидая положенное для опустошения желудка время. — А чё ждём-то? — весело прорвала Файка, подлетая к окну. — Спит ваш гном. Прямо у порога. Убрало с одного глотка. По таверне прокатился вой. Кто-то прощался с монетами. Кто-то радостно пересчитал выигрыш. Я же схватила перо и быстро написала на доске, прикреплённой к фляге самогона. Обновлённый счёт. 15-0. Таверна была моим детищем, моим спасением. Если бы не она, меня давно бы уже не было в живых. Моя история была стара как мир. Седьмая дочь крестьянина приглянулась очередному титулованному богатею. Посоветовавшись с матерью, я решила, что лучше сгинуть от лап волков в лесу, чем лечь в кровать с прещавым зазнайкой. После такого счастья мне бы никогда не удалось выйти замуж и создать семью. Впереди меня ждала бы жизнь ночной бабочки, болезненная и крайне опасная, потому недолгая. И я сбежала. Как смогла, выскользнула из деревни, достаточно крупной, надо сказать. Как покинула землю людей, добралась до поляны, затерянной на границе с пустошами, до сих пор не понимаю. Наверное, чудом. Меня не разорвали орки, не пленили и не перепродали тролли. Не схватили ведьмы. Пока плутала по лесу, не встретила ни одного эльфа, не заметила в небесах дракона. Мне невероятно повезло. На исходе третьих суток я наткнулась на покосившийся, заброшенный дом посредине леса и забилась в самый дальний угол строения. Днем собирала ягоды и грибы, чтобы не умереть от голоду. Ночью дрожала от ужаса и холода. Тарачилась темноту в ожидании плотоядного нелюдя или охотника, отправлен обделенным любовью воздыхателя за моей головой. Так прошла неделя. Потом вторая. Мой временный дом постепенно преображался. Я вымела мусор, брала паутину, прутьями прикрыла окна, а мхом щели. Кроватью мне служил еловый лапник, посуды, криво слепленные из глины чаши. Я была счастлива, одинока, напугана, но счастлива. Сова появился, когда я собирала малину. Ягоды были мелкие, неказистые, но такие ароматные, что и сладкий запах чувствовался уже в 20 шагах от кустов. На мгновение забылось, потеряла бдительность, наслаждаясь давно забытыми чувствами радости и умиротворения. В детстве всегда хмурые сестры улыбались, когда я, гордая и довольная собой, протягивала им в ладошках малину. Огромная белая туша спикировала мне на голову, кубрем скатилась через плечо, грохнулась на землю, отчаянно хлопая крыльями. Я завопила, увернулась от кривых когтей и бросилась бежать, но поскользнулась и позорно свалилась в малинник рядом с обессиленной птицей. Я пожалела сову. «Почему? Не знаю». Накинула на слабевшую птицу передник и донесла до сарая. Звизгивая каждый раз, когда напыталась достать мне когтем или клювом, затем насильно напоила лесную тварь водой и накормила ягодами. Тогда сова выглядел неважно, глаза заволокло мутным гноем, а проплешины на коже были такими большими, что я не понимала, как он вообще смог лететь без перьев, да еще при свете солнца. К вечеру третьего дня сова признался, что он бывший фамильяр, что умеет говорить и что терпеть его осталось недолго, ибо он умирает. Я подумала, полежала в умороке два раза и решила, во-первых, внешность не главное. Птица, зверили дух в образе совы, какая разница? главная душа добрая. Во-вторых, разговаривает. Это даже хорошо. Будет с кем коротать ночи. В Третьих, умирал он ровно до того момента, пока не свалился мне на макушку. Теперь он просто болеет, а я его лечу». Сова меня выслушал, рассмеялся объяснил, что фамильяр без хозяина и недели не протянет. А его ведьму как раз семь ночей назад охотник лишил головы. Я, справедливо рассудив, что одно в лесу страшно, а вдвоем бояться веселее, предложила себя в качестве новой хозяйки. Сова согласился подозрительно быстро, но тогда не продала этому особого значения. С фамильяром жить стало проще. Я с неделю привыкала к жителям пограничья. Училась не визжать при виде троллей и не таращиться на гномов. Нелюди особого внимания на меня не обращали. Новая ведьма, и тут было никого не удивить. А ведьма с фамильяром тем более. «Фея и эльфы и вовсе обходили стороной мой сарай, считая ниже своего достоинства даже смотреть его сторону. Я, в свою очередь, играла в новую себя. Сидела тихо, как амбарная мышь, и учила негласные законы с правилами по чётким руководствам совы. Фея пришла к нам сама. Однажды вечером она влетела урагана в мою комнату и нагло заявила, что теперь я её лучшая подруга. И ничто это не изменит, даже я сама. Так как сова лишь подозрительно беспечно взмахнул крыльями, Мне пришлось согласиться на столь лестное предложение. Попробуй отказать феи. Именно с подачи таких вот милых крошечных девиц с крылышками и появляются на пограничье квакающие принцессы. Только через неделю я узнала, что Фаю прогнали из стаи за мерзкий характер и острый язык. И что пришла она ко мне с подачи моего же фамильяра, случайно наткнувшегося на изгнанницу ночью. Характер у Фая был, мягко говоря, не сахар, а голосиной того хуже». Но у Боркина творила такие чудеса, что на остальные минусы я махнула рукой. Вот тут не следовало бы прислушаться к себе, задуматься, почему так хитро блестят глаза у совы. Но я снова отогнула подозрения. Дел было слишком много. Потом пришел Грахяр Хараластр Агр, если коротко Грай. Грай был троллем, в самом деле лишь настоящим троллем, со всеми утекающими. Кожить цвета первой листвы, жестко щетиной на затылке и плечах, квадратной челюстью. Двумя огромными клыками и талантом к приготовлению еды. Я тихонечко сползла по стене, рассмотрев дверях нелюдя. И заикаясь, поинтересовалась, будет ли уважаемый тролль меня жрать или тоже хочет дружить. Грая робко сложил пудовое кулачище на круглом позе и с трепетом выбрал дружбу. — Как обещал снежный птах. А коли слово дал, то держи. Или башку оторву и взад ставлю. Бартыц мне в ухо. Здесь мое чутье взбесилось и зарало благим матом, требуя подумать, что творится вокруг. Но я снова от него отмахнулась. В этот лес люди не заходили. Они, в принципе, редко появлялись на пограничье. Разве только вельможи, да торговцы проезжали мимо. Но эти с такой охраной, что хватило бы заселить небольшой городок. Нечего было им тут делать. Мужчин не люди убивали, продавали в рабство или натаскивали на них младняк. А женщины что вытворяли, даже подумать страшно. Я еще маленько слышала предостережение сестер. «Не ходи, бенька, за стену. Уведут тебя эльфы, сгробастуют тролли и поминай, как звали». Единственными людьми, что могли жить в приграничье, были ведьмы. Их не то чтобы не трогали, скорее просто обходили стороной. Потому прикинуться одной из них было крайне разумным выбором. Удивительно, как сложилась жизнь. С теми, кого надо было опасаться и от кого следовало бежать, сломя голову, я и подружилась. И даже больше, всем сердцем полюбила нервную Фаю, вечно недовольного Сау и огромного добряка Грая, ругающийся, как портовый грузчик. А потом мы решили открыть таверну. Для нелюдей. Прямо здесь, в лесу, в этом сарае. Наша разношерстная компания уже начала вызывать нежелательный интерес у других рас. А работники таверны, живущие под одной крышей, никому странными не показались бы. Я, как ведьма... «Ох, и хохотал Грай, когда я с пеной у рта доказывала, что сила у меня есть, но я сейчас просто заболела и колдовать не могу!» Взяла на себя обязанности номинальной хозяйки. То есть разливала горочительные напитки и колдовские зелья. Троль занялся кухней. Фая следил за чистотой. А сова... Сова был как тайный советник короля. Никто его толком не видел, но без него ничего не решалось. Мой фамильяр успевал везде и всюду. Контролировал закупку продуктов и строительных материалов, варил зелья и снадобья. Учил меня обманывать ушлых гномов и внимательных эльфов, маскировать отсутствие магии и ловкости рук. Он отвечал за охранные амулеты. Перепившие гномы и тролли устраивали потасовки в зале с завидной регулярностью. Следил за наполненностью кладовых припасами, всеясными и не очень. И самое главное, отслеживал, чтобы правила таверны неукоснительно соблюдались гостями. Он же заказал у эльфа-полукровки деревянную вывеску. Вывеска получилась настолько запоминающейся и красивой, со всеми ее завитушками и прорисованными деталями, что Сава тут же предложил приказал обновить фасад таверны, покрасить облупившееся, отстроить отвалившееся, застеклить разбитое, дабы соответствовать. Помни, как мы задрав головы, все, кроме здоровенного грая, с восторгом рассматривали деревянную вывеску, огромная птица будто парила над нашими головами, держав в когтях табличку на которой искусными вензелями было начертано. «Трактир — две совы. Отдохни, перекуси, закупись. Колдовать и охотиться запрещается». «А почему две-то?» — пробасил тролль, почесывая кругло брюха «Потому что ведьма с фамильяром совой сама отчасти становится птицей», — закатив глаза надменно поведлофая. «Ты такой большой, а мозга в черепушке нет совсем, да?» Тролль щелбаном отправила фею в кусты. Та успела ли взвизнуть, проломив густых ветвях примиленький лас А кто тьма мне в печенку? Следить будет, чтоб не охотились. Снова забобнил Грай. — Хотел бы посмотреть на того ненормального, что запретит тому же охотнику забрать его добычу. — Мне тоже интересно. Я устарилась на сову. Амельяр задумчиво рассматривал свою деревянную копию с табличкой и молчал. У меня же ни времени, ни желания молчать не было. «А если он за мной придет?» «Беня, это на какой же ляд ты ему сдалась?» Схохотался тролль. «Или просто так помечтать, а принца захотелось?» «Прибила кого при дворе?» «Да?» Пискла Фая, выбираясь из кустов задавноперед. «Признавайся!» «Никого я не прибивала!» «Кто знает таких богатеев?» «Вдруг оскорбился не недожених моим побегом и нанял охотника, чтобы меня убить. Или того хуже, вернуть!»